Глава 3. Светлана Анатольевна Круглова, 1993 года рождения. Рост 168 см. Вес 53 кг. Волосы светло-русые, глаза зелёные. Прописана по адресу: улица Игнатьева, дом 22, квартира 54. Фактически проживала по адресу: улицы Дзержинского 18Б, квартира 38, со своим молодым человеком. Училась в ПТУ на педагогическом, не работала. В ночь убийства была в суши-ресторане Хокайдо, навещала своего молодого человека, после должна была поехать к родителям. Родителей не предупредила, поэтому они тревогу не подняли, когда она не появилась. Бойфренд заметил её отсутствие только после обеда, когда она не вернулась с занятий. Он звонил подругам, родителям и когда выяснил, что никто её не видел, обратился в полицию. Алиби бойфренда подтвердилось. Саша бросила блокнот с заметками Малышева на стол. Им нужно понять, что Света делала после того, как покинула ресторан, где её заметил преступник. или у неё было назначено рандову с убийцей, поэтому она солгала бойфренду о том, что едет к родителям. Это убийство не давало Саше покоя. Оно не выглядело спонтанным. Слишком всё было чисто. Малышев поехал забирать записи с камер наблюдения у ресторана, а Саша попросила технический отдел скинуть ей записи всех звонков и СМС кругловой. за последние 3 месяца, а также найти, в каком районе с её телефона в последний раз поступал сигнал. Теперь Саше предстояло опросить подруг и родителей. Она достала листы с адресами и телефонами, оставленными ей молодым человеком Светы. Пробежала глазами адреса, составляя маршрут. Сейчас 9:00 утра. Дома она никого не застанет, кроме родителей, которые, конечно, на работу не пошли. Значит, придётся всех обзванивать и договариваться о встрече в обед или вечером. С другой стороны, близких подруг Костя отметил всего двоих. Именно с них и стоило начинать. Родители вряд ли были в курсе, если у Светы была интрижка на стороне. Следователь позвонила по указанным номерам и договорилась о нескольких встречах. Закончив, Саша со вздохом закрыла папку и закинула её в сейф. Больше всего на свете ей хотелось сейчас мятного чая и тёплых блинов. Саша на минуту прикрыла глаза, вспоминая мамины блинчики. Савельева в спешном рабочем месте От неожиданности Саша чуть не упала со стула. В дверях стоял шеф Сергей Геннадьевич Жуков, подполковник полиции. "Я не сплю, Сергей Геннадьевич". Я на секунду прикрыла глаза, пытаясь сосредоточиться на деле. "Ну да, ну да. Наслышна о вашем загадочном убийстве. Где, кстати, Малышев? Поехал забирать записи с камер у ресторана?" «Хорошо. Докладывайте мне о прогрессе. Но и не забывай, у вас еще три дела висят». «Конечно, Сергей Геннадьевич. Мы уже выяснили личность жертвы. Я сейчас съеду опрашивать родственников и друзей». «Это правильно. Вот и давай, отправляйся». Сергей Геннадьевич покинул кабинет, а Саша сняла со спинки стула куртку и поплелась к машине. Этой частью работы она не любила заниматься больше всего. Общаться с людьми, у которых кто-то умер, то ещё удовольствие. Она села за руль и вбила в телефон первый адрес. Кафе, в котором работала лучшая подруга Светы, Дина. У неё сейчас была смена. Никто не смог её подменить, но она пообещала уделить Саше минут 10. Кафе находилось на берегу моря. Всего в нескольких километрах от посёлка, возле которого нашли тело Светы. Посетителей с утра было немного. Для туристов ещё был не сезон, а большинство местных в такой час находилось на трудовых местах. В углу за столиком сидела миловидная пенсионерка, чайной ложечкой аккуратно обламывающая кусочки от торта Черепаха. Саша сразу узнал Евгению Степановну. недавнюю знакомую из посёлка, так удачно подсказавшую ей владельца дрона. Доброе утро, разплылась в улыбке женщина. Как ваше расследование? Продолжается, улыбнулась Саша. А как ваши дела? Да вот, как видите, балую себя пятничным десертом. Завтра внуки приезжают. Хочу здесь взять им пирожных. У них здесь отличная выпечка. Советую. Спасибо. Саша с Тоской посмотрела на стеклянную витрину, за которой красовались пирожки, торты и пирожные разных сортов. А вы сюда часто заходите? Да, каждую пятницу. Это мой ритуал. Застенчиво улыбнулась Евгения Степановна. А не знаете, которая из девочек Дина. Саша покосилась на пару девушек, протирающих столы рядом с кассой. Дину, конечно, знаю. Она меня всегда обслуживает. Обычно по пятницам её смена. Только она сегодня прямо сама не своя. А вы что же? В чём-то её подозреваете? Нет, что вы? Мне просто нужно с ней поговорить. Покажите мне её. От чего же? Покажу, конечно. Вон она. Выходит из кухни с моим чаем. К столу подошла полненькая брюнетка с покрасневшими глазами. Она вымученно улыбнулась Евгении Степановне. Вот ваш чай. Как всегда, луговые травы. А вы что-нибудь желаете? Обратилась официантка к Саше. Нет, спасибо. Дина, я следователь Савельева. Я вам звонила утром. Девушка ещё раз посмотрела на Сашу. Извините, не думала, что вы такая молодая и без формы пойдёте. Дина провела её через кухню к главному выходу, и оттуда на задний двор. Она вытащила дрожащей рукой сигарету из пачки, предложила одну Саше, но та отказалась. Дина, можно на ты? Да. Конечно. Девушка выпустила струйку дыма. Я хотела сказать, что мне очень жаль твою подругу. Сочувствую твоей потере. Дина кивнула в ответ и снова затянулась сигаретой. Гостьи сказал, вы со Светой были лучшими подругами. Да, кивнула официантка. Ты не знаешь? Ей никто не угрожал в последнее время. Угрожал? Нет, не знаю. Но мне она точно не говорила. Да и за что ей угрожать? Мы со Светой в ПТУ учимся. Кто там кому угрожать будет? Ну не знаю, всякое бывает. А с Костей у них всё было хорошо. Он её не обижал? Костя? Да что вы? Костя даже не пьёт. Ей с ним так повезло. Он ей цветы дарил. В отпуск возил вот 3 месяца назад. Нет, в гости её любил. Понятно. Может быть, она с кем-то ссорилась в последнее время? Со мной ссорилась. Из-за чего? Из-за мужика этого своего. Я пару недель назад увидела, как её забирал от нашего кафе тёмный джип. Тонированный такой, крутой. Только я Марку не заметила. Он не под фонарем стоял. Вы из-за этого поссорились? Да, то есть не только. Я ее на занятиях спросила, кто это ее забирал. У Кости-то девятка старая, отцовская. А она сказала, что это не мое дело и что вообще скоро она станет жить по-другому и может даже станет знаменитой моделью. Я спросила: "А она что, Костю собирается бросать?" Она разозлилась, сказала: "Почему бросать? Причём тут Костя? Что у неё, нет никакого романа на стороне? Что я слежу за ней, что ли?" Поругались в общем. Правда, во вторник помирились. Она сама пришла ко мне сюда. Мы договорились в субботу в кино пойти. Дина проглотила подступившие слёзы. и глубоко затянулась. А про эту машину ты ничего не можешь мне больше рассказать? Нет, я же говорю. Не разглядела. Она под деревом стояла, темно было. Мы со Светкой покурили, я обратно пошла, но вспомнила, что сигареты оставила здесь. Вернулась за пачкой и увидела, как она в машину садится. Но мне бежать надо было. Вот я и не разглядела. А в какой день это было, помнишь? Какого числа? Позапрошлой пятницу. Из-за двери высунулась старая официантка. Дина, там народ пришёл, иди, а то Мегера разозлится. Извините, Дина бросила окурок в пустую банку из-под джема, заменившую уличную пепельницу. Мне надо в зал. Спасибо, Дина, ты мне очень помогла. Если что-нибудь ещё вспомнишь, звони в любое время. Саша протянула девушке визитку с телефоном. До свидания. Дина исчезла за дверью, оставив Сашу вдыхать запах свежей выпечки, вытекавшей из открытого окна кухни. Дальше ей предстояла встреча с родителями Светы и небольшая прогулка в прошлое. Поиск записей с уличных видеокамер. Саша наскоро записала детали разговора с Диной в свой блокнот и вернулась к стоянке автомобилей через задний двор. У машины её догнала выходящая из кафе Евгения Степановна. "Сашенька", окликнула она Совельеву. "Куда же вы? Простите, Евгения Степановна, я очень спешу. Вы всё-таки приезжайте с Игнатом. Приезжайте на чай, когда сможете". Она протянула Саше бумажный пакетик. Это вам. Нет, что вы? Я не могу, запротестовала Саша. Берите. Это всего лишь пирожное. Я же прекрасно вижу, какая вы голодная. Спасибо. Саша была готова расцеловать старушку. Она ведь действительно очень хотела есть. Чувствуя себя обязанной отплатить за доброту, Она пообещала Евгении Степановне обязательно приехать в гости и оставила той свой телефон. Проезжая по утренним улицам, Саша любовалась зеленью и цветущими акациями, наполнившими город ароматом весны. По улицам сновали горожане, в жизни которых не происходило ночных кошмаров, заполнявших Сашины будни. Девушки сменили джинсы на платья и юбки, Мужчины переоделись в футболки и кеды. Дети проносились по тротуарам, на самокатах и велосипедах. Лето вступало в свои права, и каждый радовался этому. Солнечному, яркому, мгновенному. Казалось, даже бродячие собаки весело поднимали хвост трубой и спешили навстречу летним приключениям. Стоя на светофоре, Саша развернула пирожное, Как оказалось, Евгения Степановна купила ей эклер с ванильным кремом. Совель его с удовольствием откусила большой кусок и зажмурилась от счастья. Сзади раздался нетерпеливый гудок клаксона. Она задерживала очередь. На светофоре успел загореться зелёный. Саша тронулась с места, положив эклер на пассажирское сиденье. Позвонил Малашев, сказал: Что камеры наблюдения ничего не дали. Свету ушла из ресторана примерно в 10:40. На парковке её никто не ждал. Она пошла на автобусную остановку через дорогу. Но там камер уже нет. И непонятно, села ли она в автобус или поймала попутку. Также возможно, убийца ждал её на остановке. У тебя что-нибудь есть? Судя по звукам, Малышев тоже был за рулём. Пока ничего обнадёживающего. Подруга утверждает, что пару недель назад видела, как Света садилась в какой-то тёмный внедорожник. Но ни марку, ни номера она не разглядела. Света отказалась говорить с ней об этом, и они даже поссорились. Ясно. Значит, тоже пока тупик. Да. Вот что Андрей Я поеду сейчас к родителям Кругловой. А ты сделай, пожалуйста, распечатку её звонков и СМС. Хорошо? Будет сделано. До встречи в отделе. Малышев отключился, а Сашина направилась в сторону дома, где жили родители жертвы. Опрос родителей, как Саша и предполагала, никаких результатов не дал. Света жила с бойфрендом, родителей навещала время от времени. Близка с ними не была, поэтому они ничего толком не смогли рассказать. К тому же, оба они были в состоянии шока. Им ещё предстояло поехать на опознание после обеда, поэтому Саша решила заняться поиском таинственного владельца авто. Малышев пообещал заехать за распечатками звонков в технический отдел, а Саша поехала в отделение просматривать аккаунты убитой девушки в социальных сетях. Она очень надеялась, что там удастся найти какие-то фотографии или сообщения, которые станут зацепкой в мотиве убийства. В отделе ее уже поджидал Сергеенко, старшую оперу-уполномоченной из их следственной группы. Он стоял у автомата с кофе и с кислым выражением лица пытался выбрать, какой кофе взять. Дима, привет. Савельева протянула ему купюру. Можешь ещё мне взять кофе? Чёрный с молоком? Да, спасибо. Я бы на твоём месте не благодарил за такой гадкий напиток. Саша улыбнулась. Всё отделение жаловалось на вкус кофе. И тем не менее, все тайно ходили сюда, потому что альтернативный кофе из банки был ещё ужаснее. Я тут достал все пароли к аккаунтам нашей жертвы, как ты и просила, продолжил Сергеенко, протягивая Саше кофе. Опросил бойфренда, во что она была одета, обычное расписание её дня, места, куда они вместе ходили чаще всего. Ну и всё такое. А что тут у тебя на столе? Спасибо, Дима, это очень вовремя. Я как раз собиралась именно аккаунтами заняться. Я помчался на задержание тогда. Если что, вызывай. Проводив вслед за группой оперативников покидавших здание, Саша уже собиралась пойти в свой кабинет, но развернувшись на месте, чуть не столкнулась с шефом. От неожиданности Саша даже пролила немного кофе ему на ботинки. "Совеливо", рявкнул шеф, глядя на пятно кофе на полу и своих когда-то блестящих ботинках. Да, Сергей Геннадьевич. Ты то спишь, то кофе пьёшь. Ты сегодня работать намерен? Я как раз иду в кабинет просматривать отчёты с аккаунтов жертв. А Рыбчинский? Что Рыбчинский? Готова бумага? Конечно. Я ещё вчера всё закончила. Всё уже у вас на столе должно быть, если Сергеенко не забыл передать. Давай Савельева. Делай там что-нибудь с малышовым. Мне новые висяки не нужны. Есть, Сергей Геннадьевич. Саша Панура зашагала в сторону кабинета. Неожиданно в её кармане зазвонил телефон. На дисплее отобразился номер Женья. Привет, Жень. Что там у тебя? Добрый день, Саша. Я по нашему убийству, по русалке. Кажется, я нашёл новую деталь. Думаю, тебе будет интересно взглянуть. Сможешь приехать? Сейчас выезжаю. И Саша положила трубку.